Глава тридцать пятая. Принципы. Болотов мрачно постучал ложка по яйцу и, глядя мимо рук, стал счищать скорлупки в блюдце. Ангелина, стоя к нему спиной, нарезала ломти хлеба для бутербродов. Болотов запустил ложку в скорлупу, жилок растекся и испачкал пальца. Павел, не говоря ни слова, подошел к помойному ведру и выкинул яйцо. Затем сел на стул, взял чай, не подув глотнул и, захлебнувшись кипятком, с кашлем отставил чашку. «Что такое горячий?» — раздраженно спросил он Ангелину. «Что, трудно запомнить? Я горячий не пью!» Ангелина, не отвечая, взяла графин с водой и подлила в чашку. Положила ломтик лимона и вернулась намазывать хлеб. Ну «Ладно, прости», — буркнул Болотов. В семейной жизни Павла Болотова начался разлад. Прежние задушевные разговоры с Гелией отошли в прошлое. Как ни пыталась супруга лаской выпытать, что у Павла на душе... Он все больше замыкался. Сам он готов был броситься ей на шею, расплакаться, прижаться к ней. Но что сказать? Почему вдруг эти слезы? Признаться ей, что над ним смеются и преступник, и адвокат, что его водят вокруг пальца Черков и Сосновский, что он готов бежать за советом к Меркулову от того, что сам не справляется. Он знал, что Ангелина любит и уважает его, и ему казалось, что, признайся он ей, любить она его, конечно, не перестанет. Но уважать... Он взял хлеб, намазанный плавленным сыром, и опять задумался. «Павлик, ешь, пожалуйста», — мягко попросила Геля. «Не хочу», — капризно сообщил Павел и погрузился в меланхолию. «Вот, теперь он капризничает, как дитя, а все от того, что сам перестал себя уважать. Хочется плакать, сучить ножками. Тьфу!» Он переселил себя и засунул в рот бутерброд. «Павлик, ты похудел», — сообщила горесна Ангелина. «Ого!» кивнул Болотов с набитым ртом. «У тебя что, неприятности?» Болотов промолчал. Пошел, может быть, нам отпуск взять? Давай поедем куда-нибудь, где тепло и дешево». Болотов кивнул. «Детей возьмем». Она бессильно замолчала, глядя на него большими, сострадательными глазами. От ее жалости Болотову стало совсем грустно. «Поедем», — твердо сказал он. «Вот сейчас Черкова добью и поедем». Он бодро встал и пошел одеваться, — «Это еще кто кого добьет», — сказал внутренний голос тоном Черкова. Вновь Черков сидел перед ним, щурясь от дыма сигареты. И Болотов неожиданно снова проник с жалостью к Черкову. «Не в подумал он о себе. «Что расскажете сегодня?» — спросил он, решив раз и навсегда оставаться вежливым и не становиться с бандитом на одну доску. «Ладно, расскажем», — пообещал Черков, мягко улыбнувшись. «Ну, так дело было...» Как-то раз просыпаюсь я прекрасным весенним утром в самом разгаре июля, и это не так уж удивительно, как кажется на первый взгляд. Весна это еще и состояние души. Весенний день может иметь место круглый год. Тут же звонит Верка Бобрович, старинная подружка, ногастая, сисястая. Алло, кудряш? Она называла меня кудряшом, потому что у меня волосы вьются а я выхожу замуж, замуж. Меня это взбодрило еще сильнее. — Ну ничего себе, моя Верка! Славная киска была. — Я... я все объясню, кудряш, только не по телефону. — Ладно, — соглашаюсь я. — Ты уже встала? — Я... да, но... Я сейчас приеду. Ты мне все объяснишь. Не вижу причин, почему бы мне не заняться немного Веркой и ее замужеством, если так мне подсказывает мое сердце. а? Я почему-то всегда был уверен, что это я найду ей мужа, этой верке, кого-нибудь из своей братвы. Почему-то меня задевает, что я никогда не слышал о том, что она готовится замуж. В особенности хочется посмотреть на дебильную рожу ее жениха. Берет жену, а с ней и рога в придачу. Наверняка позаботились об этом дрожайшая мамочка с папочкой. А им всегда было наверху насрать. И тому, и другой. К тому же их никогда не бывает дома. Все по загранкам. А дальше все очень просто. Я спускаюсь. Машина, дорога, остановка, лестница. «Здорово, Верка». — Здравствуй, кудряш, — произносит она. — Мы в ее спальне, обставленной с безумной простотой, столь дорогой для этой дорогой девочки, белая с золотом. — Ну и кто твой избранник? — спрашиваю я. — Ты его не знаешь, — мнется она. Она сидит за туалетным столиком на какой-то умопомрачительной штуковине из золоченных прутьев, на ней атласный халат кремового цвета. — Терпеть не могу. — И когда ж ты меня с ним познакомишь? — спрашиваю я. — Кудряш, — говорит она, прямо глядя мне в глаза. — Ну зачем тебе это? — Она чувствую, что-то юлит. — Дай-ка мне руку, моя прелесть, — говорю я ей. Я задираю рука в халата и целую ее руку в локтевом сгибе. «Подожди — Подожди, — останавливаюсь я. — Это что? Я в изумлении смотрю на следы уколов. — Какой глупый вопрос, что это? Словно я сам не знаю. — Это... Это... Это дороги, — говорю я. Действительно, вена плошь утыканная иглой, точки уколов сливаются в одну линию длиной сантиметров пять. Тут она сбивчиво стала рассказывать про героин. Героин врывается в любую жизнь стремительно. Первая же встреча открывает весь кайф. Один ее приятель рассказывал о своем первом опыте. Я лег на пол и почувствовал, как же мне хорошо. Ничего подобного я не испытывал никогда, мне даже стало страшно, Слишком это было хорошо, и я не был уверен, что так бывает. Любое знакомство с героином происходит именно так. Но как можно не повторить? Ты же так просто купил, вколол, и тебе хорошо. И хорошо именно так, как тебе надо. Человек в эти часы всесилен. Все это она выпаливала мне, а я стоял и слушал. В моем кругу наркоманов не было. Я называл их наркушами. Их было много на Смоленке, у них у всех не было зрачков в глазах. Они были мне отвратны. Я относился к ним без жалости и вообще считаю, что всех их надо к стенке. Все никак не мог позабыть цыганского заводика в лесу, где варили черную. Ненавидел просто наркоманов. Но Верку мне было жалко. Она была классная девчонка. — Скажи, это он тебя посадил на иглу? — Ничего он не виноват. — затрясла головой Верка. — Это я одна во всем виновата. Даже не виновата. Я ни в чем не раскаиваюсь. Она немного поплакала. — Хочешь, твой любимый будет обожать тебя? — спросила она, словно у самой себя. — Хочешь, он будет всегда рядом. Хочешь, никогда больше не испытывать жару и холод. Хочешь, забыть про усталость и болезни. Хочешь, каждый день просыпаться счастливо и засыпать с удовольствием. — Запасись героином. А что для этого требуется? Безделица. Твоя личность! Истерически засмеялась она. Год назад Верка познакомилась в казино с молодым человеком. По виду интеллигент, по роду занятий, то не ядец, при этом денег куры не клюют. Его звали Илья. Он рисовал, музицировал. Верка в него втрескалась с первого взгляда, и ведь ничего мне, сука, не сказала. Она, девочка-мажорная, Ей подстать себе мальчика найти было трудно. Я у нее был для потехи, настоящий бандит. На самом деле Верка ко мне никогда всерьез не относилась, впрочем, как и я к ней. Прояснилось вскоре, что этот Илья не только наркоман, но еще и преуспевающий наркодилер. Начали они с пустяков, как говорила Верка, с анаши, с питерской. А там пошло-поехало. Как-то раз Илья сообщил, что есть возможность купить Грамгерыча. Через несколько дней регулярного героина начались утренние проблемы. Скоро стало понятно, что избавиться от Герыча, Геркулеса, Эйча не так-то просто. Без него начиналась тоска. Сначала едва ощутимая, а потом невыносимая физическая боль. В какой-то момент Илья сказал, что героин кончился. Верка поверила. Прострадала день, но потом едва не приползла к нему, умоляя найти где-нибудь хотя бы одну дозу. С этого дня она полностью осознала свою зависимость от Ильи. Она уже была наслышана о девушках, которые опрометчиво доверялись влюбленным наркоманам и только впоследствии узнавали, что в них ценили не любовь, а возможность получать с них деньги на дозу. Но с Ильей было иначе. Илья был действительно влюблен в Верку и хотел, чтобы она осталась с ним навсегда. Что могло быть лучше, чем посадить ее на иглу? Теперь он сделал ей предложение, от которого она не смогла отказаться. Мне захотелось убить этого Илью. — Ну что же, — сказал я ей, — познакомь меня с ним хотя бы. Скажи, что я буду твоим свидетелем на свадьбе. — а это брось ты, кудряш тебе все шутки, а я вот влипла. Она гурестно уставилась на свое наполовину накрашенное отражение в зеркале. — И еще, — сказала она, — не следи за мной. Если я правда серьезно попаду, я тебе дам знать. — Мы простились и она пошла в ресторан навстречу со своим Ильей. А я, разумеется, за нею. Я понял, в какое местечко она направляется. Это было кафе с недоброй славой, в простонародье называемые «сиськи», по причине столов полукружьями. Составленные рядом по два, они действительно напоминали груди. Верка вошла в кафе, а я сел поодаль ждать, купив для развлечения Жигулевского. Когда они вышли из кафе, сгустились с сумерки. Я вгляделся в ее парня, внешность восточная, Как я выяснил впоследствии, его звали не Илья, а Ильяс. Так с лица ничего, сложение хилого. Я бы из него с одного удара дух вышиб. Однако я не торопился. Я даже никакого плана в голове не держал. Просто сел за руль и покатил за их номерами. Несколько раз мне казалось, что они пытаются оторваться. Но им было не до этого. Машина остановилась. Как я понял, им настала пора вмазаться. Засветились огоньки зажигалок, грели геркулес. Затем машина тронулась вновь. Они подкатили к подъезду высотного дома. Мне нужно было знать, где живет этот урод. И я увидел, как минуты через две, после того, как они вошли в подъезд, на шестом этаже зажегся свет. Сначала на кухне, затем в комнатах. Тут бы мне и пойти себе в свояси поставить через недельку братков по закоулкам и было бы все чики-поки. Но я уже сам не знаю, с каких дел остался внизу – покурить, помозговать. И, как выяснилось, не напрасно. Только я закурил, дверь подъезда опять отворилась, оттуда вышел Ильяс. У меня сердце прыгнуло. Хотелось, чего проще, прямо тут его и грохнуть. Но вечер был еще слишком ранний, по улицам слонялись прохожие, да и Верка бы тотчас догадалась, чьих рук дело. Поэтому я попросту решил проследить. Я прошел за ним, скрываясь в тени фонарей до будки таксофона. Ильяс снял трубку, набрал номер, вроде бы говорил с кем-то, потом засунул руку в карман брюк, что-то вынул оттуда, положил за отогнувшуюся дюралевую обшивку кабины, повесил трубку и вышел. Я выждал, пока он свернет за угол, быстро вошел в кабину, повторив его движение, снял трубку, набрал номер и вынул только что положенный мешочек. Все это произошло меньше, чем за минуту. Через два дня Ильяса убили. Причем не мои, свои убили. Верка звонила, зареванная, кричала, что это я во всем виноват, что это я навел на него. Потом почти без перерыва стала сетовать, где же она теперь будет брать героин. Кажется, она сама толком не знала, в кого она больше влюблена и по ком больше скорбит. По Ильясу или по Герчу. Потом родители увезли ее лечиться и, наверное, вылечили. Я, во всяком случае, не в курсе, где она сейчас. Ильяса грохнули из-за героина. Он был парень денежный, если не смог откупиться от мешочка – Стало быть, в мешочке было просто сокровище. Я вышел на дилеров и подумал, в принципе, темы хороши, что их можно менять. Почему, собственно, мне не заняться наркотиками? Все наркуши Москвы должны были мне памятник ставить, что я не выкинул волшебный мешочек. Худо, бедно, а за героин я получил 4 миллиона старыми деньгами. Это было самое ненапряжное мое дело. Протянул руку и взял 4 миллиона. Только потом я узнал, как же я продешевел. Там было верных 200 граммов. — 200 граммов? — поразился невольно Болотов. — Да это ж сокровище! Черков важно кивнул. — Ну, а теперь вам на десерт могу рассказать, кто шуршит в наркомире столицы. Прямо скажу, совсем не те, о ком вы думаете. У Болотова замерло дыхание. — Что-то это не в ваших правилах. — Почему не в моих? Я же сказал, я наркоманов ненавижу. А тех, кто на них наживается, еще и презираю. Так что берите, не жалко такого дерьма, угощайтесь. А потом я уже говорил вам, что принципы только темы хороши, что их можно менять. — Я понял! — Болотов проснулся среди ночи, испугавшись, что прокричал это вслух. — Нет. — Геля спала, сладко приоткрыв рот. Рот немного покривился, потому что упирался в подушку. Болотов снова улегся, остро осознавая, что любит свою жену. Причина пробуждения куда-то быстро уходила, таяла, растворялась в воздухе, И это испугало Болотова. Он мыслью, как руками, попытался схватить кончик сна и поймал. Во сне он думал о Черкове. Обо всех этих допросах, обо всем этом бесконечном цитастом романе его жизни, в котором было все – острое словцо, меткая мысль, неплохая философия – только не было одного – правды. Какой-то настоящей правды. И, кажется, во сне Болотова эта правда явилась во всей красе. Вот поэтому он закричал от радости – — Вот только какая правда? — Ну что? Что? Что это? Почему Черков с легкостью рассказывает о самом страшном и вдруг умолкает, когда касается какой-то чепухи? Почему? — Да, да, вот где-то здесь и явилась Болотова истина. Он тихо прошел на кухню и закурил. — А, вот что! Болотов понял во сне, что Черков что-то скрывал. Павел почесал макушку. — Вот тена Большая истина, великая отгадка. Это и ежу было ясно, что Черков что-то скрывает. Что же так обрадовало Болотова во сне? Он выкурил три сигареты, но вспомнить сонное откровение так и не смог. И только когда лег, когда почувствовал рядом теплый бог жены, когда мысли уже затуманились и стали мягко цепляться друг за друга по чисто сонной логике, которая днем кажется абсурдной, к нему снова явилась эта истина. То, о чем старательно умалчивал Черков, то, ради чего он готов был выложить о себе всякую грязь, было ничто, а кто. На этот раз Болотов не кричал во сне. Он блаженно улыбнулся.